12 план гречкина через забор и гречкин не лазил уже 20 лет но идти до калитки как сказал саша это обходить полшкольного двора так что махнем тут минуя спортивную площадку васечкин успел рассказать как он однажды залез на нее ночью с телескопом еще когда учился в 11 классе а его прогнал охранник какая удивительная история пробубнил гречкин Подойдя к крыльцу, Юра узнал, что на крыльце обычно сидели хулиганы и стреляли деньги у младших классов. У Васечкина тоже, сразу за металлической входной дверью, был предбанник, а за ним еще дверь, справа от которой стойка охранника. Охранник, в свою очередь, стрелял у хулиганов сигареты и закрывал глаза на то, что они курят на крыльце и занимаются рэкетом. Гречкин уже ничего не отвечал на Сашины воспоминания. Они поднялись по лестнице на второй этаж, по той, с которой скатилась выпившая биологичка, когда у Саши был выпускной, и оказались в коридоре второго этажа. Пол тут поменяли на новый деревянный паркет. Раньше был другой, уложенный елочкой, местами с выбитыми фрагментами, а теперь параллельная доска лежит. Какая важная информация для Юры. А еще стены покрасили в бледно-розовый вместо бывшего бледно-зеленого. «Вон, Юрий, видите окно?» — Саша указал рукой. «Я в седьмом классе случайно портфелем его разбил, и маму вызвали к директору, заставили оплачивать». «Я забыл, где твои родители?» — спросил Гречкин. «Отца не знал, а у мамы был рак, и, в общем, три года назад ее не стало». «Понятно, я тоже отца не знал». «Пойдемте, вон там открытый». Саша ускорил шаг. Они зашли в кабинет русского языка и литературы. Саша уселся за первую парту в ряду у двери, где он сидел в одиннадцатом классе, а Гречкин подошел к окну и уперся лбом в стекло. На улице он заметил несколько человек, идущих вдоль дома напротив. И тут же отпрянул, на всякий случай. — Чего там? — спросил Саша. — Народ ходит. — Не те? — Не. — Вы обещали рассказать? Юра сел за учительский стол. — Мне надо немного собраться с мыслями, — произнес Гречкин, массируя себе виски. — Если в двух словах, то мы планировали улететь с земли на моем корабле. — На Эли? Да. — Откуда ты знаешь? — А, да, Катя. — Я знаю только то, что есть какой-то инопланетный корабль, больше ничего. — Отчего притворялся, что ничего не знаешь? — Это глупо. Но я надеялся, что вы меня сами позовете с собой. Юра вздохнул. «Там есть шесть капсул для гибернации, которые подходят и людям тоже», — сказал Гречкин. «Вы, Саид», — Васечкин принялся загибать пальцы, — «Стив, Мингли, Жорж и одно». Саша нахмурил брови и резко замолчал. «Ты чего?» «Катя! О, Боже, еще и Катю!» «А нельзя в одну капсулу вдвоем лечь?» «Нет». «Хорошо. Ну, так и беда-то в чем?» — В том, что ваши друзья не успевают? — Да, и они везут сюда свои семьи, детей. — О, даже так. — Да, Мингли ехать почти шесть тысяч километров, остальным по четыре. Если сфера долетит до Земли завтра, то они не успеют на сто процентов. Они сейчас примерно на середине пути. — А взять или и полететь за ними? — Да, я думал, это вариант, но... Или под серьезной охраной на военной базе, наверное. Должна быть там, если честно. Я даже не знаю, там ли она сейчас или уже нет. Может, на ней уже кто-то улетел. Может, ее разобрали. Хотя, когда я был там последний раз, она ушла в режим блокировки и никого в себя не пускала. План наш с командой был отчаянный. Мы задумали это от безысходности». «А еще мы даже не знаем, как можно ее угнать оттуда, если окажется, что там есть военные или вообще кто-то. За место на корабле будет драка насмерть в случае, если я ее разблокирую. И в случае, повторюсь, если она вообще еще там и целая. То есть вы решили сначала встретиться со своей командой, а после уже на месте решить, как пробраться к кораблю на военный объект?» — спросил Саша. «Ну...» «Как-то так, да. Четкого плана нет и не было?» «Не было. А теперь выясняется, что они еще и не успевают доехать. И что теперь вы будете делать?» «Не знаю. Но, наверное, поеду к базе. Видимо, теперь уже с тобой вместе. И с Катей». «Ладно, и с Катей. Далее попробуем пробраться к Элли. Улететь на ней оттуда и забрать всех. Их детей?» — Да, с Земли мы улетим все, но в гибернацию лягут только дети. — А потом? — Потом мы погибнем от жажды. — На корабле? — Да. — А сколько там можно прожить будет? — Точно не знаю, но, может, года два. — Неплохо. — Да, продлить тебе жизнь на пару лет — неплохой расклад. — А куда полетит Элли с детьми ваших коллег? — Мы направим ее в звездную систему, откуда она была скопирована. — Скопировано? А неважно. Есть пункт назначения, туда она и полетит. — А там что? — Понятия не имею. — Все, что я знаю, это то, что там есть существа, которые дышат тем же воздухом, что и мы, и имеют более развитое сознание, чем наше. — А если эти существа агрессивны? Я ничего не знаю, все может быть. — А где находится эта военная база? — По Ярославскому шоссе до Красноармейского шоссе. Там после детского лагеря Пушкина будет съезд в лес. Катя работает в Королеве. Мы мимо нее проедем. Я знаю. Повезло твоей Кате. Если бы она была где-то в пригороде на юге, я бы не поехал за ней. Я бы без Кати не улетел. Ну, значит, и тебе повезло. Если бы я вас не спас э, дважды, то шанса улететь на Элли вообще ни у кого бы не было. А у нас и так шансов мало. «Чтоб все, что мы сейчас задумали, получилось, должны сойтись звезды. Если хоть что-то пойдет не так, то все, конец». «Тогда нам надо поспешить». «Да», Юра встал, «возьмем машину». «Ты, Кать своей позвони заранее, пусть к шоссе подходит, чтоб нам никуда не сворачивать. Берем ее и едем на базу, едем и молимся. Молимся, чтоб там никого уже не оказалось». Чтоб все люди сидели дома со своими близкими, и чтоб Элли там стояла целая и невредимая в режиме блокировки и ждала меня.